С псориазом. — Не как ты шутишь? — Я пытаюсь развеселить тебя. — Анжела и дети придут? — Попозже к подведению итогов. Я хочу получить хотя бы почетную грамоту, так что помоги мне. — Окей, я готов. С чего начнем? — Я думаю, нам нужна тема. Могоц кивнул. Хорошая мысль, например. — Черт, вот уж не знаю. Может, поскольку мы копы... Сделаем что-то похожее на них. — Согласен. Думаю, коп-снеговик подойдет как нельзя лучше. — Но не очень броский. Видишь, вон того у леса. Джина показала на соседнего снеговика, из основания которого торчали лыжи. Он стоял, опираясь грудью на палки, а на морковном носу блестели солнечные очки в стиле Элвиса Пресли. — С моей точки зрения, слишком тощ, но в общем здорово. — Думаю что можем взять его как образец. Как скажешь, ты творец, а я всего лишь рабочая сила. Говори, что делать. слепи ко мне голову, которая не отвалится. Джина и магодцы без промедления приступили к делу, начав скатывать и мять куски снега. Теперь солнце было на их стороне, потому что, ярко сияя, высоко в небе размягчало снег и облегчало творческую работу. Через полчаса у них появилась довольно приличная основа снеговика. «Для начала чертовски хорошо», — сказал Джина и, сделав шаг назад, восхищенно осмотрел плоды их трудов. «Еще парочку деталей, может, кое-что подправить, и мы можем выставляться. Что ты думаешь?» «Я думаю, что у него задница толстовата». Джина закатил глаза. «У снеговика она и должна быть толстой. Может, руки немного уравновесят ее?» Прекрасная идея. Притащи-ка несколько веток, вон с тех кустов. В парке запрещено покушаться на растительность. Да плевать. Я не могу считать произведение законченным, пока у него нет конечностей. И кончай ты свои хитрожопые ссылки на бель о правах инвалидов. Моготся подошел к густому кустарнику на краю леса, остановившись по пути присмотреться к снеговику-лыжнику. Солнце теперь палило вовсю, и его левая сторона начала оплывать и покрываться льдистой корочкой. Если повезет, он растает еще до судейского решения, и одним соперником у них станет меньше. «Это ваш?» Моготса опустил глаза на маленького рыжего мальчишку, который появился рядом с ним. «Нет». Мальчишке было не больше восьми или девяти лет, но он обошел снеговика, критически осматривая с видом опытного судьи. «Весьма неплох. Лучше, чем тот, который сделал вон тот толстый парень», — он показал Наджина. «Тот, о ком ты говоришь, мой партнер». Мальчишка неодобрительно посмотрел на него. «Ты не похож на гомика». «Английский язык постоянно развивается», — подумал Моготси. «Похоже, что в наши дни каждое слово обретает массу значений. Словно кто-то постоянно придумывает все новое и новое. Он не такой партнер. Мы копы». Это произвело на мальчишку большое впечатление. «А ты в кого-нибудь стрелял?» «Нет», — соврал Магодцы. «Вот как?» Разочаровавшись, мальчишка снова повернулся к снеговику на лыжах. Моготси упал в его глазах столь же быстро, как и обрел уважение. Ясно, что неодушевленные предметы были куда интереснее, чем коп, который никогда не стрелял в человека. Моготся осмотрелся, дабы убедиться, что охранники парка не прячутся в кустах, устроив на него засаду, и приступил к подготовке противозаконных конечностей для их снеговика. Несколько секунд спустя раздался вопль. Моготся, мгновенно схватившись за кобуру, резко повернулся к его источнику и увидел, что рыжий мальчишка смотрит на снеговика-лыжника, вытаращив голубые глаза и широко открыв рот. Через секунду он оказался рядом с малышом и увидел, что морковный нос паник, солнечные очки сползли с морковки, открыв большие, полные ужаса помутневшие глаза, которые были прикрыты очками. Настоящий нос на месте морковки был как восковой, и белизна его соответствовала цветовой гамме трупа. «Ох, вот дерьмо!» Мальчишка продолжал вопить. Моготцы, положив ему руки на плечи, мягко развернул его от снеговика, который, как оказалось, вовсе не был снеговиком. К ним уже бежали рожеволосый мужчина и женщина, которые отчаянно спешили к своему перепуганному сыну.